постился и бичевался, и за глаза говорили, что он принадлежал к секте бичующихся. Жена его по имени Изабетта еще молодая, 28-30 лет, свежая и красивая, пухленькая, как красное яблочко, по святости мужа, а может быть и по его старости –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 то к обеду, то к ужину, смотря как приходилось. Также и жена брата Пуччо из любви к мужу сдружилась с ним и охотно его чествовала. Посещая таким образом дом брата Пуччо и видя жену его такой свежей и кругленькой, монах догадался, в чем она наиболее ощущала недостаток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 он придумал способ сойтись со своей дамой в ее же доме, не возбуждая подозрения, хотя бы брат Пуччо был также дома. И вот однажды, когда брат Пуччо навестил его, он заговорил с ним так. «Я уже не раз замечал, брат Пуччо, что у тебя одно желание – стать святым».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 Брат Пуччо, сгоравший желанием узнать это, прежде всего стал настоятельно просить, чтобы монах наставил его, а затем начал клясться, что никогда, разве он сам того пожелает, никому того не скажет, утверждая, что если он окажется в силах последовать пути, он тотчас же вступит на него».